Насековский Сергей Ефимович Интервью Григория Койфмана В марте 1943 года мы заняли какой-то поселок. Увидели курятник, взяли оттуда несколько курей, свернули им шеи, ощипали и стали варить. А местные пошли и пожаловались на нас к комбату. Комбат распорядился арестовать нас за мародерство. В моем отделении было семь человек. Кроме меня все были бывшие шахтеры из Донбасса. Так нас всех отдали под трибунал. Всем дали по десять лет лагерей с заменой на три месяца штрафной роты. И всем отделением мы отправились искупать вину кровью. С нами даже разговаривать не стали. Никто не заступился, мол, мелочь, за что так строго наказывать. У меня была уже медаль за боевые заслуги старого образца с колодкой на красной ленточке, так её забрали перед отправкой в штрафную, а меня разжаловали из сержантов. Прибыв в штрафную роту, находящуюся на переформировке, я тогда многого не понимал, настроение моё было обычным, несчастным и загубленным я себя не ощущал. Шесть с небольшим дней, когда рота, приняв пополнение из уголовников, стала полнокровной, нас подвели к передовой и поставили задачу атаковать высоту перед нами. Командовал нами офицер, про которого в роте ходил слух, что он сам бывший штрафник, бывший разжалонный майор и был лишён звания героя Советского Союза, полученного им на Финской войне. Но так ли это было на самом деле? Иди, знай. Перед атакой этот бывший майор обратился к нам. "Братцы, только вперёд, только вперёд. У вас нет выбора. Мне в штрафной роте выдали ручной пулемёт Дектерева с тремя дисками, а вторым номером я к себе взял бывшего ЗКа, еврея из Чернигова по фамилии Лернер. Он прибыл с уголовниками на пополнение, но в лагере сидел по бытовой статье". А так у нас начали на светлое время суток. Утром мы сосредоточились в километре от передовой, нас построили, привели под конвоем какого-то молодого парня. Объявили, что он дезертир и изменник и приговорён к расстрелу. Этот парень рыдал и выл как белуга, но его прямо на наших глазах шлёпнули. Потом каждому из нас выдали по 250 г денатурата, причём не из флаги наливали. а каждый получил в руки маленькую бутылочку «Мерзавчик». Я такие только после войны во второй раз увидел. И мы пошли к высоте, по которой уже била наша артиллерия. Хоть и днём нас пустили в атаку, но с артподготовкой, а потом в высоту стали утюжить наши Ил-2, и только когда улетел последний штурмовик, мы кинулись в атаку. У подножья высоты был не широкий ров, Залитый водой, одним словом канава, возле него мы притормозили, и тут по нам начали остервенело бить с высоты из пулемётов, а потом подключилась немецкая артиллерия и миномёты. Мне трудно писать все детали этого боя, поскольку это был кромешный ад, в котором ничего не поймёшь. Мы знали только одно: надо прорваться на высоту, иначе всех сверху перебьют. И когда до гребня высоты оставалось метров 40, сверху на нас скинулись в контратаку, дико матерясь по-русски. Эту высоту, я думаю, держали именно власовцы. Я ещё до этого момента расстрелял все диски от пулемёта второго номера, где-то потерял. Его увидел живым уже после боя, а сам дигтярь покорёжило пулей. И тут на меня несётся сверху с винтовкой с примкнутым штыком власовец. На какие-то мгновение я просто оцепенел. У меня был в руке только пистолет ТТ, который я взял у нашего убитого офицера. Власовский не смог с первого удара заколоть меня. Я удачно увернулся, и штык только пропорол мою шинель и поцарапал грудь. И он вместо того, чтобы сразу же нанести повторный удар и убить меня, вдруг застыл, видно растерялся. Не мог понять, почему я не падаю. А я из пистолета Власовцу точно засадил пулю в лоб. Он упал замертво. Я ещё посмотрел на него. Здоровый детина, здоровшей щетиной лицо, какие-то секунды стоял как в тумане над трупом, а потом, словно очнулся, вокруг шла рукопашная, такая рубка. Рукопашную мы выдержали, но с высоты оставшиеся немцы или власовцы просто выкосили пулемётами всех штрафников, тех то ещё находился на скатах. Мы так и не взяли эту высоту, каких-то 30 м не дошли. А потом по скатам стало снова бить артиллерия, и наша, и немецкая. Живые стали в сумерках отползать к подножию, и собралось нас там всего 8 целых человек. Те, кто вышел из боя без ранения. Сколько из нашей роты получили ранения, я не знаю, но думаю, что таких было много. Так как сам видел, как раненных в темноте вытаскивали санитары, остальные штрафники, убитые или заколтые, остались навсегда на этой высоте. Нас отвели в лес, но после такого боя мы были уже не люди, а какие-то зверевшие. Мы орали друг на друга, ещё долго не могли прийти в себя. Приехал старшина с полевой кухней, а кормить-то некого. Потом пришли два штабных офицера, выписали нам справки и скупил вину, и сказали, что с этими документами мы можем вернуться в свои подразделения. Я вернулся в свой полк, находившийся в то время в 200 км от Белгорода. Командир моей стрелковой роты, старший лейтенант Вербицкий, ещё удивился, мол, как от я остался в живых в штрафной роте.